Взгляд со стороны. Тотен. Кировский район Могилевской области, БССР, 16 августа 1941 года, 9.17. Ну, бродяга, ну жук! Это ж надо такое место выбрать! Не уверен, что на немецких картах русские названия адекватно переведены, так что не сразу наши оппоненты поймут, Куда же их на самом деле послали? Ориентир, который я самолично надиктовал немецкому лейтенанту, звучал вполне себе безобидно. Квадрат южнее населенных пунктов Роги и Грибова-Слобода. А вот то, что, согласно советской карте, квадрат этот называется «Урочище Великое Болото» и синего цвета в тех краях куда как больше, чем зеленого, Совершенно естественно не сказал. Сейчас главное с волны не слезать и наводить их по мере сил. В этот раз для разнообразия мне не пришлось трястись в коляске головного мотоцикла. Я, как белый человек, еду в кузове крупповского грузовика. К поближе. Плечи мои украшены обер-лейтенантскими погонами. На голове наушники, ну и... Морда лица соответствующая, злобно задумчивая. По крайней мере, немцы на двух постах на мои гримасы среагировали правильно и проверку устраивать не стали. А может, и не в выражении моей физиономии дела, а в том, что такие колонны просто так по дорогам не шастают. Все вставлено по высшему разряду. Патруль полевой жандармерии в составе люка и зельца На мотоцикле разгоняет замешкавшихся убраться с нашего пути. Потом радиоперенгаторная станция в виде не то что черного ворона, а прям-таки дракона какого-то. Вслед за статусными наш круг, украшенный антеннами, словно новогодняя елка, шариками едет. Завершается шествие Блиц с солдатами. Про наш круг Я, впрочем, неправильно подумал. Заслуженный ублюдок, которым мы захватили буквально в тот же день, как попали в сорок первый год, покоился сейчас на дне безвестного болота. Жаль, конечно, но выхода другого не было. Слишком мало у нас водителей осталось после того, как немецкий опер Тоху ваут отправил. В дороге мы уже два часа, но проехали пока километров тридцать или около того. Все прямо как в родной Москве, начало двадцать первого века. Хоть и весь увешайся мигалками, но если пробка, то стоять будешь вместе со всеми. И здесь разные ухищрения вроде езды по встречке или тротуарам не прокатят. Все двигаются в одну сторону, к фронту. Теперь я, кстати, стал понимать, какую кашу мы заварили месяц назад когда мосты севернее Минска подорвали. Там ремонта ну, по-хорошему на день, если поднапрячься. Но ведь саперам до этих мостов еще добраться надо было. С дороги же никому никуда не деться. Если маршевые колонны пехотинцев еще могут сойти в чисто поле, если прижмет, часанут на прямки по азимуту, то транспортникам или танкам... Только и остается, что стоять и ждать. И крики «О, русские перерезали дорогу!» Немецких ветеранов, так удивлявшие меня раньше при чтении военных мемуаров, стали ясны только теперь. В своих дешихтах, подробнейших историях частей и соединений, во множестве вышедших после войны, они не раз на подобное. Только сейчас до меня дошел весь трагизм подобной ситуации, собственно-то говоря, и смех и грех, когда, к примеру, мотопехотный батальон стоит в трех десятках километров от крупного города и жрет железные пайки, потому как даже у окрестных крестьян еду найти нереально. Батальон-то он не один такой, а курей с гусями переловили еще в первый день. Вот и приходится растягивать четверть кило консервов и 200 граммов сухарей, оставив 150 граммов сухого концентрата на десерт. К тому же, кроме еды, есть еще и обратный процесс с его военно-полевыми особенностями, вроде мучительных запоров, которые, если верить воспоминаниям все тех же немцев, фронтовиков превратились на Восточном фронте ну, чуть ли не в эпидемию. Если память мне не изменяет, то из-за неправильного питания в армии резерва пришлось создавать целые батальоны, куда направляли солдат, страдающих хроническими и желудочно-кишечными заболеваниями. Кончилось все тем, что в конце 42-го всех непространцев свели в отдельную резервную дивизию, и разместили ее во Франции. Наверное, чтобы на водах подлечились. — Интересно, а если погоня за нами увяжется, как бы они нам на хвост сядут? — Для нас ведь дорогу расчищают. Вон очередной жандарм-регулировщик жезлом своим замахал, поднимая присевшую на обочине солдатню, терпеливо ждущую, когда наша поисковая группа мимо проедет. — Наверное, если из всех этих раскладов исходить, нас не догонять, а на очередном посту перехватывать будут. — Что задачу перед немцами стоящую? — Нисколечко не упрощает. — Сообразить, что злыни в нашем лице уехали на трофейных пепелацах со спецномерами без привычки довольно трудно. Верная рука опять вызывает зорки глаз, два, забубнил голос в наушнике. Я сам мало что не офигел, когда первый раз читал книгу позывных. Явно составлял большой поклонник Карла Мая. А я ведь вырос на фильмах про Винниту, его американского друга, Верную руку, которую частенько крутили в гарнизонном клубе. Благо на немецкой «Дэфи» их снимали. Впрочем, насчет последнего я не совсем уверен. Может, и на какой другой киностудии, но немецкой это точно. А в «Койке Митрич», как шутливо называли исполнителя главной роли, так и остался для меня идеалом киношного индейца. Поговаривали, что эти книжки очень нравились Гитлеру в детстве, но я в это не очень верю. Из чистого хурриганства я ответил хрестоматийной фразой. «Приветствую тебя, мой бледнолицый брат!» «Винни тут, или это?» Немец оказался с чувством юмора и шутку подхватил. «Мы двигаемся на северо-восток, но краснокожих пока не видно». «Понял тебя, верная рука, опять. Наши слухачи не спят, если что сообщим». — Хорошо бы, а то в этих дебрях дивизию можно потерять. Несмотря на помехи, недовольство в голосе собеседника слышалось более чем явно. — В следующий раз, верная рука, я попрошу красных начать передачу, например, на Александр Палац. — Оттуда не стоит, не успеем доехать. Мы согласны на Минск. — А я попробую договориться собеседник хохотнул спасибо за заботу зоркий глаз удачи вам отбой да удачи нам поправляю на голове фуражку и делаю так чтобы наушник гарнитуры нашей рации поплотнее сел на левое ухо да я так и еду с двумя гарнитурами на башке причем нифига меня это не смущает разглядеть тоненький ободок Вертекстовского наушника тяжело даже в упор. А мне морочиться не надо. И оба диапазона под присмотром. Тангента и щелк, и командира вызвал. Фермер Тотану в канале. Грибники дошли до болота. Принято. И все. Больше никакой болтовни. Все потому что детали предстоящего бегства мы обговорили раз в десять, не меньше. И то, что мы услали самых ближних, злых и подвижных врагов в дремучей белорусской чаще, было существенной частью плана. гросс действительно литная часть, что выражается хотя бы в том, что маршевое пополнение большинства других пехотных дивизий немецкой армии До фронта добираются на своих двоих, вроде как те бедолаги, пылящие сейчас по обочинам рядом с нами. А великой германцы пользуются недоступной простым пехотинцам роскошью в виде персонального транспорта. У той роты, что щедрое командование послало в поддержку пеленгационной группе, аж целых восемь грузовиков, И теперь они, нелестно отзываясь о начальстве, Передавшим их в распоряжении спецуры, И, краня саму спецуру, проклятые русские болота, комаров И, бог весь что еще, катаются По махонькому такому пятачку В пятьсот с лишним квадратных километров Болот, рек, речек и ручьев. А на подмогу им, пешим порядком, Срочно выдвигаться еще одна рота из Кличева. Приятно, черт подери, если бы еще на это шоссе нужно было бы авианолет вызвать, я бы совсем счастливым стал. Образ нескольких десятков серебристых СБ с красными-звездами на крыльях, пикирующих на запруженную немецкими войсками дорогу, встал перед глазами. Но. «Чего нет, того нет. До ближайшего нашего аэродрома километров триста, если я правильно понимаю текущую обстановку на фронте. И самолетов у нас маловато осталось. Но ничего, фрицы, мы-то пока живы. Так что сюрпризы вас ожидают пренеприятнейшие».